Затем ты, Полос, продолжаешь держать выход. А ты, Вик, поставь орудийный модуль на автоматический режим и приготовься поработать грузчиком. Становись прямо возле входа в главное здание. Понял. А чего грузим? Все, что ценность представляет. Хм, окей. Разгром на базе они устроили феерический. Не было ни одного здания, которое бы не пострадало. Тут и там, вверх, с водом пещеры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 мыкнул Тапок. Ну что, готовы к фейверку? Ага! Внимание! Взрываю! Тапок достал дистанционный взрыватель, отщелкнул предохранитель и вдавил кнопку. Внутри пещеры начали рваться заложенные ранее заряда промышленной взрывчатки. Первые взрывы выбросили кучи камней и пыли за основания колонн подпиравших свод пещеры. Следующие программили внутри генераторной секции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 который Тапок заложил на стене, разделявшей пещеру на две части и поддерживавший центральный ее свод. Взрыв разрушил основание, и тут же вниз посыпалась вся остальная порода. Следом полетели валуны по десятку тонн, окончательно погребая под собой комплекс по производству наркотиков семьи Сальваторе. «Все», — удовлетворенно сказал Тапок. «Дело сделано. Доказательства имеются».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 Несмотря на прошедшее с момента атаки группы «Тапка» время, следы сражения так и не удалось убрать. К примеру, часть турелей так и не восстановили. На колоннах и портиках дома были видны плохо замазанные следы от пуль. «Тапок» проехал по объездной дороге и, завернув на парковку, поставил свой гравибайк, а уже затем прошел по выложенной диким камнем тропинке к входу в здание. Камера, стоящая над дверью, повернулась к нему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 У слишком непривычно для них оружие, слишком напряженно они его держат. А еще Тапок обратил внимание на их позиции. Трое непосредственно рядом с охраняемым лицом, еще двое по углам, причем в таких позициях, где, случись что, у их будет вопросом секунды. Короче говоря, явные дилетанты. Однако Тапок всегда знал, что пуля, выпущенная дилетантом, способна убить так же, как и пуля от крутого профи.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 И мы пошли. Вокруг все ощутимо напряглись. В воздухе запахло дракой, или скорее перестрелкой. «Ну нет, так дела у нас не делают», — заявил Адгар. «Ты взял у меня в долг технику, оружие, взрывчатку. Тебе надо их тоже отработать. И тогда уже чин-чинарем. Ты свободен». «Нет, так не пойдет».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 Однако на его лице не было ни тени испуга. Более того, он расплылся в улыбке. «А ты не забыл про свою подружку? Как думаешь, если тут пальбу устроишь, что с ней случится? Убьешь? Обязательно! Продолжал кровожадно улыбица Эдгар. Но сначала ребята с ней поразвлекаются. Тапок скрипнул зубами. Ладно.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 «Не совсем. Видишь ли, очень скоро Сальватор узнает о том, что случилось с их лабораторией. Уверен, что большинство их людей будут там. попытаясь разгрести завалы, спасти оборудование, или даже найти выживших. А здесь, в хабе, останутся только боссы, их телохранители, ну и немного рядовых бойцов». Тапок молчал. «Подумай сам», — продолжил Эдгар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 А мне бы этого не хотелось. А вот с твоей поддержкой мы легко завалим и Джо, и Джима, и Авеля Сальваторе. И вот тогда ты выплатишь мне свой долг. Еще и приобретешь в хабе надежного покровителя. Чего ты взял? Что со мной потери будут меньше. Брось, я уже навел о тебе справки. Да и кочевники неподалеку от хаба сейчас торгуют, много историй о тебе рассказали.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 второе, Из казино мы сразу же уходим, как только зачистим всю семью сальваторы «Справедливо», — кивнул Эдгар. «Тогда отпусти моего механика, и пусть те горилы, что за нее торчат, уберут пушки, или я уберу их». «Ладно», — согласился Эдгар. «Но и у меня есть условия. Ты и твоя подружка не выходите за пределы поместья до начала атаки. «Можете поесть, поспать, отдохнуть. Я распоряжусь, чтобы вам выделили комнату. Устроить тебя такое?» Тапок молча кивнул. По знаку Эдгара трое мусорщиков с явным облегчением на лицах опустили оружие и даже подтолкнули Еси вперед к тапку. «Ну все, договорились!» Улыбнулся Эдгар тапку и бросил одному из своих подчиненных.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 «Ты что? Не понимаешь ничего? Никто нас не отпустит! Ты поможешь этим уродам перебить Сальваторы, а дальше они просто нас убьют!» «Ну, может, Эдгар не врет и...» «Ты видел тех пятерых?» Чуть ли не в самое ухо прошептал ему Юси. «С крутыми пушками и в экипировке! Я слышала, как другие охранники их обсуждали. Эти пятеро еще и модификанты. Не знаю, где Эдгар их нашел,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 «От кого зависит?» «От полоза». Юси с удивлением уставилась на тапка. Причем в ее взгляде читался вопрос. «Не сошел ли тапок с ума?» «Ну как? Каким образом их может спасти полоз?»